Сбросьте ветхого Адама оповаленные гробы, Смойте грех, отмойте плесень застарелой вашей злобы. Божий глаз ужель не внятен? Он зовет вас неофитов на груди Христа стряхнуть Вашей скверны паразитов. Воплотил наш Бог любовь, и святым его учением Мы прониклись милосердием, миролюбием и смиреньем. Мы такие добряки, что и мухи не обидим. И когда-нибудь за это в царство Божие мы внидем. Райским светом просияв, станем мы, как ангелочки. Там бродить держа в руках белых лилий стебелечки. Вместо грубых ряс наденем белоснежные хитоны, из парчи муслина шелка, ленты пестрые, помпоны. И не будет лысин, будут... Золотые кудри вица, заплетать их станут в косы нам красивые девицы. Чаши для вина на небе, несомненно, будут шире, Чем вспененные хмельною влагой кубки в этом мире. Но, напротив, много уже, чем у женщин здесь желанных, Будут ротики красавиц в небе нам обетованных. Вечно будем мы вкушать. «Хмель вина и поцелуя, и блаженно гимны петь, кирее и аллилуйя!»